И настолько не холодно, что можно смело ходить в шляпе, пальто и стросточкой. Мороза нет даже ночью. Снег растаял, обратился в мутную водицу с журчанием, бегущую с горы пригорков в грязные канавы. Не растаял он только в переулках и мелких улицах, где безмятежно покоится под трехвершковым бурым землистым слоем и будет покоиться вплоть до мая.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 Весна летит. Публика, которая ужасно надоела тратить деньги на дрова, ходить в тяжелых шубах и десятифунтовых колошах, дышать то жестким холодным, то банным квартирным воздухом, радостно, стремительно и став на носки протягивает руки навстречу летящей весне. Весна — желанная гостья, но добрая ли?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 Я не говорю о присутствующих. Луна, воздух, мгла, даль, желание. Она у них на первом плане. Прозайки тоже настроены на поэтический лад. Все филитоны, ругательства и хваления начинаются и оканчиваются у них описанием собственных чувств, навейных, приближающейся весной. Барышни, и кавалеры того...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 И слышу, как в соседней аптеке звенят пятаками. У моей тещи флюс на век сторонах и в рот уродом. Мелкие коммерсантики, судосберегатели, Практические людоедишки, жидки и кулаки Пляшут от радости качучу. Весна и для них благодетельна. Тысяча шуб идут в судные кассы На съедение голодной моли. Все теплое, еще не переставшая быть ценным, несется к житкам благодетелям Не понеси шубу в суду, останешься без летнего платья. Будешь чеголять на даче в бобрах и енотах. За мою шубу, которая стоит минимум сто рублей. Мне дали в суде 32 рубля. В бердичевых, житомерах, ростовых, Полтавах грязь. «По колено. Грязь бурая, вязкая, вонючая. Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу, того и гляди, что утонешь, черт знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже и сапоги с носками. Ступай на улицу, коль необходимости, или босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе не ходи. В матушке Москве надо отдать справедливость».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 Травка выглянет повсюду, солнце запечет, и весна установится самая настоящая. Из Москвы потянутся обозы с мебелью, цветами, тюфеками и горнишными. Закопошатся огородники, садовники, охотники, начнут заряжать ружья. Подождите недельку, потерпите, а пока...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 что она дама.